Приказов Малкадора, легионеру было поручено укрепить оборону разрушенного метрополиса, прежде чем двигаться дальше. Большая часть выжившего населения, чей город оказался на заснеженном высокогорье, спасалась бегством обратно в теплую местность. Улетая, Рубио из иллюминатора шаттла видел бесконечные вереницы переселенцев, спускающихся вниз по крутым горным склонам. Несмотря на то, что они устранили угрозу, конечным результатом все еще оставалась победа вторгнувшегося противника. Шагающий город был стреножен, и тень гора, падающая на Теру, стала немного больше в сердцах и умах простых людей. Тилос и остальные прибыли в джунгли два дня назад и шли без остановки с того момента, как их шаттл взмыл в небо. Сейчас они уже были близки к координатам, выуженным псайкером из сознания контрабандиста, которого Галлар поймал при попытке к бегству. Того самого человека, которого другие выжившие опознали как тюремщика-женщина по фамилии Джедесиан. Рубио узнал его с первого взгляда, собрав фрагментарные воспоминания о его лице у свидетелей. Варрен с легкостью сломал контрабандиста, просто показав ему клинок и объяснив, что с ним можно сделать. Этого было достаточно. «Подождите здесь», – хрипло сказал Псайкер, прервав затянувшееся молчание. Галлар послушно присел на корточки, а Варан скорчил недовольную гримасу, пока Рубио осматривал лагерь через монокулярный сканер. В нескольких сотнях метров от их укрытия заросли рыдели, открывая взору скопление скоплений неглубоких, соединенных между собой кратеров, заросших буйной растительностью. Еще дальше, за впадинами, виднелись большие проржавевшие арки, скелеты огромных корпусов кораблей, обглоданные временем и потоками кислотных дождей. От изначального величия и формы судов мало что осталось, но можно было предположить, что они были немыми свидетелями тех времен, когда воды покрывали эту местность. Среди старых островов раскинулся лагерь, точно такой, каким его помнил контрабандист. Мешанина прямоугольных контейнеров, переоборудованных в укрытие и расположенных под широким пластиковым пологом, колеблющимся на ветру. Рядом стояла пара похожих на пауков транзитных вездеходов, а чуть дальше просматривалась импровизированная посадочная площадка. Там стоял межпланетный тягач, посаженный на хвостовые двигатели. Он был похож на крылатый болт-снаряд, его закругленный нос блестел под проливным дождем. Контрабандист знал этот корабль. Внутри он пах смазкой и старым топливом. «На нем плазменные двигатели», — заметил Галлар, изучая корабль. «Он мог бы добраться до внутренних миров и вернуться обратно». «Да», — сказал Рубио. «И он достаточно мал по тонажу, чтобы пройти незамеченным через зацепление вокруг Меркурия». «Я вижу движение», — Варен подошел ближе и поднял руку. «Смотрите туда». Он показывал на пару фигур в громоздких защитных костюмах, лениво двигавшихся у края огромного шатра. Понять, кто это, было невозможно. Лицевые панели их комбинезонов оказались настроены на самую темную поляризацию. «Они носят костюмы для работы в вакууме», — добавил Галлар. «Но воздух здесь пригоден для дыхания», — он оглянулся на Рубио. «Защита от дождей?» Рубио не ответил, вместо этого позволив своему разуму скользнуть вперед. Он подумал о контрабандисте и других преступниках, которых они допрашивали в шагающем городе, надеясь, что сможет ощутить такие же ауры здесь, свободно гуляющие мысли необученных умов, в основном грубых, хитрых и жестоких, но первое сканирование не выявило ничего подобного. Он нахмурился, сфокусировавшись, чтобы проникнуть глубже, но тотчас ощутил нечто иное другого Псайкера. Руки Рубио поднялись в защитном кате, он инстинктивно почерпнул еще силы из псионического потока, желая защитить себя. В тот же миг один из участков влажных джунглей странно дрогнул и начал двигаться. Галлар и Варен вскинули оружие, направив его на то, что могло быть еще одной обманкой. «Подождите», — сказал Рубио. Новоприбывший излучал скорее легкое самодовольное веселье, чем злобу и это заставило его остановиться. «Покажись», – потребовал он. Накидка погасла, и перед взором троицы предстал еще один легионер в таких же доспехах цвета серых штормовых облаков, что и у них. Воин подошел ближе и присел на корточки. От матрицы псионически настроенных кристаллов вокруг его затылка исходило мерцающее сияние. «Они не знают, что мы здесь», – сказал он. «Прахну церии». Кто ты такой, прорычал Варан. Друг. Рубио не узнавал голос легионера, но боевой доспех и метка сигелита на нем были подлинными, просканированы и подтверждены оптическими датчиками шлема. Зачем вы пришли? Он начал пробираться к ним через джунгли. Мне не нужна поддержка. Назовись, попросил Рубио. Йотун. Странствующий рыцарь замялся перед ответом, будто счел его неподходящим. «Ты Койос, да?» «Рубио», — поправил тот. Войну показалось, что новоприбывший говорил с легким фенрисийским акцентом, но фильтры шлема искажали тембр, потому определить его владельца наверняка не получалось. «Ах да, конечно», — Йотун посмотрел в сторону. «Теперь я понимаю. Вы не ожидали встретить меня здесь». «Что именно ты тут делаешь?» – спросил Галлар. Воин неопределенно махнул рукой в сторону лагеря контрабандистов. «Наблюдаю. Мы прошли долгий путь, чтобы найти это место. Варен был явно раздражен расслабленностью Йотуна. Если у тебя есть что сказать полезного, Псайкер, так и сделай. Иначе мы пойдем туда и разнесем все в клочья. Что вы ожидаете найти?» Воин явно проигнорировал Пожирателя Миров, обратившись к Рубио. «Я узнаю это, когда увижу», ответил он. Новоприбывший издал низкий смешок. «Тогда я помогу тебе». «Веди». Варен и Галор вместе двинулись на юг, а Йотон присоединился к Рубио. На мгновение Тилосу показалось тактически неверным разделиться на пары, в одной из которых были только псайкеры, а в другой нет, но внутри лагеря царила телепатическая тишина, внушающая надежду на то, что им не придется столкнуться с псионически одаренным противником. Рубио не ожидал тяжелого боя, но горький опыт подсказывал ему быть начеку. Пока что на стороне странствующих рыцарей был элемент внезапности, и они собирались воспользоваться им максимально эффективно. Воины активировали свои обманки и позволили техноплащам растворить их очертания в тусклом зеленом полумраке джунглей. Движения воинов были медленными и методичными, ибо хоть плащи могли сделать невидимой даже массивную фигуру полностью экипированного космодесантника, они не могли замаскировать движение. Если они будут спешить, внимательные стражники могут заметить странные искривления зеленого полога листвы и поднять тревогу. «Когда ты принял метку Малкадора?» – тихо спросил Йотун, нарушая молчание. «Я был одним из первых», – ответил Тилос. «Сразу после Гаро. Гаро не был первым», – фыркнул Йотун. «Не в хронологическом порядке». «Ты сам задал вопрос». «Разве это имеет значение?» Воин пожал плечами. «Я слышал о тебе, Тилос Рубио. «Презренный сын Гиллимана. Тот, кто бежал с Калта и никогда не вспоминал о нем». «Я вспоминаю о прошлом», — поправил Рубио. «Но это ничего не дает». Сейчас, на полпути через заросший кустарником кратер, у них было мало возможных укрытий. Псайкер высматривал пути отхода на случай возможной перестрелки и с горечью констатировал, что их было слишком мало». Если до этого дойдет, будет лучше прорываться вперед сквозь любой встречный огонь. «Хорошо», — сказал Йотун. «Путь, по которому мы с тобой идем, ведет в будущее. Смотри вперед, кузен». «Всегда вперед». Тилос замер, наблюдая за тем, как фигура в скафандре впереди пересекает его путь. «Ты говоришь так, будто знаешь меня, и все же, у меня нет друзей среди сыновей Руса. Йотун снова издал низкий смешок. «Я не волк». А Стартес постучал по своей броне. «Мы все рыцари». Рубио повернулся и посмотрел на него. «Каково твое настоящее имя?» Веселье воина испарилось, когда он ответил. «Здесь и сейчас. Я Йотун. Воспоминания о прошлом ничего не дают. Ты сам это сказал». «Да». Неуклюжая, громоздкая человеческая фигура контрабандиста исчезла из виду за грузовым контейнером, и Рубио быстро двинулся вперед, достигнув края большой палатки, которая занимала большую часть лагеря. Два псайкера скользили вокруг нагромождений пустых грузовых контейнеров, пробираясь внутрь лагеря. Положив руку на рукоять своего гладия, Тилос снова позволил сознанию покинуть тело и еще раз попытался просканировать разумы группы контрабандистов. «Смерть. стигийский трупный холод и гнилостный смрад из вскрытой могилы — вот образы, которые переполнили его, и он пошатнулся от внезапных ощущений. «Ты чувствуешь это?» — прошептал Йотон, и по его тону Рубио понял, что другой воин испытывает то же самое. Тилос бесстрастно кивнул. «Здесь что-то не так». «Посмотри вверх», — мрачно сказал воин, указав пальцем. Рубио повернулся, чтобы лучше рассмотреть окружение. Пластиковый полок над лагерем был прикреплен к ржавым корпусам старых кораблей десятками толстых канатов, но слишком длинные концы этих тросов просто болтались в воздухе. К ним были привязаны тела, которые, подобно гротескным противовесам, медленно покачивались на ветру. От раздутых трупов разило гнилью разложение, и Рубио похолодел, увидев радужный блеск крошечных тел насекомых, ползающих по бледной плоти мертвецов. Он отвел взгляд и заметил изъеденную ржавчиной большую металлическую секцию корпуса, которая, вероятно, была рубкой древнего судна, давным-давно бороздившего океаны. Перевернутая и наполовину погребенная на дне кратера, она была превращена контрабандистами в своего рода командный пункт и через дыры в прогнившем металле можно было увидеть резкие всполохи химических огней. «Туда». Йотон кивнул, подумав о том же. «Только бесшумное оружие». «Понял». Рубио вытащил свой силовой меч, намеренно удерживая поток псионической энергии на низком уровне. У Йотона было собственное силовое оружие – топор с блестящим изогнутым лезвием, которое источало внутренний свет». «Тилос, ответь!» – проскрежетал грубый голос Варена по Вокс-каналу. «На связи!» – отозвался он. «У нас здесь несколько ничего не подозревающих контрабандистов-бездельников в поле зрения. Стоят неподалеку». «Понятно. Сообщите, если ситуация изменится». «Будь осторожен с незнакомцем», – предупредил Варен. «Ты не должен доверять ему лишь потому, что у него есть метка сигелита». Рубио взглянул на бесстрастную лицевую пластину шлема Йотуна, охваченный чувством, что за ней другой воин ухмыляется ему. «Я тоже об этом подумал», — сказал он и отключил канал. На своем пути они не встретили сопротивления и даже не заметили охрану. Это настораживало и усилило напряжение Рубио. Он крепче сжал рукоять своего гладия. Пробираться по проржавевшим, перевернутым вверх тормашками коридорам было трудно а их небольшие размеры вынуждали массивных бронированных воинов передвигаться гуськом. Тилос еще не подозревал, что будет первым, кто столкнется с тем, что позже назовет лабораторией. Возможно, в те дни, когда корабль бороздил давно высохшие океаны, здесь располагалась столовая. Выцветшие остовы скамеек и столов были привинчены к полу над их головами, но перевернутый потолок, по которому они шли, был заставлен полудюжиной стульев, ощетинившихся зажимами и кошмарными хирургическими инструментами на концах угловых сочленений. Голонокитки, устройства, похожие на капюшоны, которые охватывают человеческую голову и проецируют реалистичные виртуальные образы, прямо на сетчатку, свисали отовсюду, некоторые все еще были включены и мигали. Рубио знал, зачем нужны эти устройства – Он воскресил их смутные образы в своих воспоминаниях о далеком прошлом, почти полностью стертом из его памяти. В молодости, когда он был всего лишь простым юношей, а не трансчеловеком, подобные машины помогли ему стать членом легиона Састартес. В то время как другие технологии и операции подготовили его тело для имплантации новых и более мощных органов, шедевров, биоинженерии, устройства, подобные этим, внедряли необходимые знания прямиком в его разум. Благодаря гипногогической терапии, психограмметрическому программированию и переобучению юной Тилос Рубио смог познать многовековой боевой опыт, тактику, тонкости абстрактного мышления и многое другое. Но применение такой технологии на простом человеке может иметь ужасные, разрушительные последствия. Йотун дотронулся до одного капюшона, а затем оттолкнул его. «Я и не думал, что когда-нибудь увижу их еще раз», В словах снова проскочил тот акцент с резкими нотками, присущими стае и пробивающимися в каждой фразе. «Ты понял, Рубио? Это комната пыток. Те, кого привозили сюда, лишились своего «я». «Совсем как Джедосиан», – подумал Рубио и похолодел от внезапной догадки. Источником безжизненной, психически пустой области в этом месте, как ни парадоксально, было что-то живое. А значит, это могло быть только одно – Ты тоже догадался. Воин, казалось, интуитивно уловил ход его мыслей. Рубио кивнул, изо всех сил концентрируясь, чтобы хоть ненадолго преодолеть подавляющее воздействие нулевого поля. Темная пустота приняла смутное очертание, концентрируясь за люком в дальней стене. Там. Йотун коротко кивнул и двинулся к проходу. Быстрыми, почти что скупыми движениями своего топора он срубил петли. Срезы заблестели в полумраке помещения. Рубио шагнул вперед и как можно тише снял со своего места широкую дверь. Из темноты дыхнуло затхлой вонью, но Псайкер шагнул вслед за йотуном внутрь. Следующим помещением была металлическая камера, когда-то служившая огромным холодильником для мяса. Теперь же она была заполнена кубическими клетками, небрежно наваленными друг на друга. Большинство из них были пусты но в некоторых томились измученные люди в лохмотьях. У каждого обритого пленника, точнее пленницы, можно было разглядеть почетные татуировки сестренства безмолвия. Тилос ощутил, как при виде этих несчастных в его душе поднимается ярость. Йотун двинулся между рядами клеток, срывая замки. Освобожденные женщины, спотыкаясь, выходили из своих крошечных тюрем, не обращая внимания ни на легионеров, ни друг на друга. Их глаза были пусты, а лица не выражали эмоций. Все они что-то говорили, некоторые неразборчиво бормотали, а другие произносили слова хриплым шепотом. Рубио прислушался, надеясь, как и в тот раз с Джадасиан разобрать какие-то осмысленные фразы среди бессвязно бормочущего хора, но не смог. «Теперь мы знаем, почему здесь нельзя было ничего почувствовать», — заметил Йотун. Пари. Он произнес это слово с явным отвращением, и Рубио разделял его антипатию. «В самом деле». Он запнулся, краем глаза уловив резкое и неожиданное движение в открытом люке позади них. Рубио развернулся, заметив человека в громоздком защитном костюме. Вырисовывающаяся на фоне сияния биолюминов в другом помещении фигура была коренастой и нескладной, и все же незнакомец среагировал довольно быстро. Вильнув и пригнувшись, фигура в скафандре выскочила обратно в коридор. Воин бросился вслед за контрабандистом, занеся глади для смертельного удара сверху вниз. Безупречным выпадом он пробил рюкзак скафандра, позвоночник и грудь незнакомца, прежде чем тот смог уйти. Но что-то было не так. Лезвие будто чиркнуло что-то во время удара, а фигура незнакомца исказилась, падая и меняя форму. Шлем с черным забралом ударился о палубу и треснул, из него вырвался поток блестящих жужжащих мух. Скафандр сдулся, став похожим на сброшенную оболочку рептилии, и поток насекомых с ревом устремился в коридор. Выйдя вслед за Рубио, Йотун шагнул вперед и отшвырнул сломанный шлем. Внутри виднелся изуродованный, почерневший наполовину обглоданный череп. Еще одно злодеяние, требующее расплаты. — хмуро сказал он. Тилос услышал, как со всех сторон начало доноситься ответное жужжание, эхом отражавшееся в проходах древнего корабля, и мгновение спустя в него в шлеме раздался рычащий голос Варена. — Рубио, контрабандисты делают. Что-то? Кричат? Я вижу дюжину или больше. Они направляются в вашу сторону. Сайкер заколебался, взвешивая варианты. Это были явные признаки воздействия варпа на реальность, и одним из непреложных обетов странствующих рыцарей была полная зачистка подобных мест от всех возможных следов заражения, даже если это означало потери среди невинных. Но воин не собирался позволять этим пленникам погибнуть, не тогда, когда было еще так много вопросов, на которые они могли бы получить ответы. Варрен Галлар. «Встречаемся на месте входа, мы выйдем с небоеспособными выжившими», – он бросил взгляд на Йотуна. – «Доставим их в безопасное место, да?» Йотун склонил голову набок. «И что именно ты собираешься делать?» В коридорах звенело эхо металлического грохота. Толпа врагов двигалась к Астартес. «Я задержу их», — сказал Рубио, поднимая свой силовой меч и готовясь к бою. Варлен побежал вдоль кромки лагеря, Галлар следовал за ним по пятам, они оба открывали огонь по всему, что двигалось — Но каждый выстрел пробивал одетой в скафандра фигура насквозь, не нанося им ощутимого вреда, и взрывался в джунглях далеко позади. Жужжащая черная дымка клубилась над входными и выходными отверстиями, а висящие над головой тела корчились и тряслись в гротескном сочувствии. Он поднял глаза и увидел, как распухшие животы лопаются, открывая взор роящиеся массы толстых личинок и еще большее число новорожденных трупных мух, заполняющих все свободное пространство под пластиковым покровом. «Будь все проклято!» – Варон нахмурился. «Клянусь жизнью, я никогда так не хотел тяжелый огнемет, как сейчас! Посмотри туда!» Галлар ткнул пальцем в рваную дыру в стене рухнувшей боевой рубки, когда из нее выбралась толпа измученных пленниц в сопровождении шагавшего позади Йотуна. «Где Рубио?» – прорычал Варен, вскидывая болтер и явно готовясь поверить в свои худшие предположения об этом незнакомце. Воин указал топором назад на останки древнего корабля. «Он выигрывает время, чтобы мы смогли спасти эти несчастные души», – парировал он. «На восточной стороне лагеря есть вездеходы. Поднимайте сестер на борт и отступайте к деревьям». Но космический корабль начал Галлар. «Неудачный выбор», – перебил его Йотун. Варен нахмурился еще сильнее. «Теперь ты отдаешь нам приказы?» «Я прошу твоей помощи, брат», – настойчиво сказал воин, направляясь обратно к лагерю. «Мне нужно еще кое с чем разобраться». Бой в узких коридорах обещал быть трудным, но Рубио бросился в атаку без промедления, превратив свой меч в вихрь стали. Близость пари притупляла его псионические способности, но не могла повлиять на те навыки, которые он получил благодаря богатому боевому опыту. Наделенный псионической силой или нет, его меч все еще был грозным оружием, рвущим на куски странные скопления трупных мух-мутантов. Каждая разрубленная фигура в скафандре взрывалась очередным жужжащим роем, вынужденным покинуть изъеденные останки того несчастного дурака, который стал их ходячим рассадником. Некоторые из существ внутри скафандров были на начальном этапе отвратительной трансформации, и мутации еще не вышли за рамки раздутых тел, набитых яйцами мух. Они напоминали какую-то адскую помесь людей и насекомых. Их рты превратились в щелкающие пасти и жвал, Глаза мерцали, как драгоценные камни, а сморщенная кожа была покрыта тонкими ломкими волосками и осязательными усиками. Однако они умирали так же легко, как и любой другой противник, и Рубио позволил себе войти в привычный ритм боя, полагаясь на свое умение сохранять концентрацию и уничтожать все, что встречалось ему на пути. Тем не менее, бесконечный поток врагов оттеснял его назад. Но он и не собирался удерживать эту позицию, только отсрочить неизбежное. «Теоретически», – сказал голос в глубине его сознания. «Как долго один воин может удерживать наступление в таком узком проходе, будучи ограниченным в свободе действий?» Голос напоминал о суровом наставнике, затерявшемся в веках и других войнах. «Практически, пока его меч не сломается, или его воля не дрогнет». «Сегодня этого не случится», – сплюнул Рубио. Варан, каков ваш статус?» «Мы захватили вездеходы, и пленники уже на борту», – последовал ответ. «Выбирайся и беги сюда». Псайкер почувствовал, что это было не все, но в гуще боя у него не было времени просить объясниться. Тилос доверял Варену и кивнул сам себе. «Понятно. Уходите, сейчас же!» Пока он говорил, на него набросилась пара верещащих мутантов. Рубио разрезал одного на куски грязного мяса, а другого ударил кулаком в голову, перекинув через переборку. Отскочив назад, он вытащил из-за пояса краг гранату и активировал взрыватель. Легионер швырнул устройство в тварей, карабкающихся по телам своих сородичей и жаждущих добраться до него, а затем ринулся прочь. Ударная волна от взрыва заставила ржавые стены изогнуться и задрожать, но Астартес выбрался на свободу, прежде чем часть острова рухнула. Прожекторы на верхушке одного многоногого вездехода вспыхнули и подсветили ему путь, пока два транспорта спешили прочь через поляну за лагерем. Тила сбросил взгляд через плечо и увидел тот же самый бурлящий рой, который пожирал население шагающего города. Он кружился и гудел, собираясь в тучу и готовясь атаковать легионеров. Сейчас, как и тогда, Рубио и другие были не лучшим образом подготовлены для борьбы с такой угрозой, но легионы Космодесанта были созданы, дабы стать самым эффективным оружием, всегда находившим способ победить врага. Он высоко подпрыгнул, ухватился за перекладину на одной из опор вездехода и вскарабкался на крышу машины, тяжело дыша. Оглянувшись назад, Тилос увидел, что Галлар втиснулся в командную кабину, чтобы дотянуться до двух рычагов управления. Мейсер вел второй вездеход, и через отверстие в железном корпусе Рубио смог заглянуть в нижние грузовые отсеки, где увидел бледные лица с пустыми глазами, которые смотрели на него. Смотрели, но не видели. он с вами», — он взглянул на Варена, тот покачал головой. Он вернулся. Зачем? Любой ответ, который мог бы дать воин, был заглушен громоподобным ревом двигателей. Похожий на пулю корабль, стоявший на посадочной площадке, выплюнул потоки белого огня из двигателей и поднялся над землей. Внезапно стало ясно, куда ушел Йотун. На секунду Рубио испытал разочарование, сожалея, что незнакомый странствующий рыцарь решил оставить их, но только на секунду. Не успел грузовой корабль подняться на высоту полога едких джунглей, как содрогнулся, когда сила его двигателей внезапно исчезла, а подъемный импульс был сведен на нет. Раздался металлический стон, и корабль накренился бок. его хвост повернулся в сторону посадочной площадки и лагеря, а двигатели вновь взревели. Струя пламени затопила импровизированные палатки и испепелила их, а затем взметнулась вверх, поглотив гигантский рой трупных мух. Рубио пригнулся, заслонив рукой лицо, когда корабль рухнул и взорвался, захлестнув все вокруг потоками всепожирающего белого огня. Вездеходы были уже глубоко в джунглях, но взрывная волна все еще швыряла их туда-сюда и распыляла струи горящего топлива над головами легионеров, обжигающими дугами. Хелик выругался, когда паукообразная машина ушла в неконтролируемый занос в густых зарослях. «Думаю, это ответ на твой вопрос», – сказал Варен. «Он, он выбрался», – Галлар повернулся, уставившись на стену пламени. Рубио тщетно пытался издать телепатический зов, но подавляющее присутствие парень свело его усилия на нет. Наконец он вздохнул и сделал знак остальным двигаться дальше. «Возвращаемся к месту встречи». «Мы почтим жертву Йотуна вместе с остальными», – сказал Галлар. «Где почтим?» – спросил себя Псайкер. Правда заключалась в том, что для странствующих рыцарей не существовало ни зала героев, ни статуи или мемориалов, которые напоминали бы об их службе и смерти. «Может быть, нам самим нужно создать такое место?» – подумал он, спускаясь в грузовой отсек, где планировал провести остаток пути. Пленницы что-то бормотали, и Рубио слушал их в полуха, пока транспорт, покачиваясь, продвигался через лес. Подобно повторяющимся песнопениям, наложенным друг на друга, слова и отзвуки, которые они издавали, иногда сливались в краткую, прерывистую синхронность. Временами ему казалось, что это могут быть строфы поэзии или осколки старых забытых мифов. Затем он очень отчетливо услышал, как сломанный хор произнес слова, от которых сердце воина сжалось в груди. «Гор, приди, Молкадор, просим». Рубио вскочил на ноги. «Что вы сказали?» – рявкнул он, переводя дикий взгляд с одного пустого лица на другое. «Отвечайте мне! Скажите это! Скажите еще раз!» «Просим мира!» – прошелестел хор, прежде чем снова разразиться неразборчивым лепетом. Интервал 4 Нет той жертвы, что нельзя принести. Варп, сейчас!» «Хунда!» Жестокосердный услышал, как какой-то юнец зовет его по имени, и с раздраженной медлительностью старый ветеран полностью пробудился. Его имплантированные авточувства активировались. Обычный инфракрасный, ультрафиолетовый и террогерцовый режимы отображения образовали единый массив входных данных. «Кто там?» Вопрос проскрежетал в кислом воздухе оружейной камеры, раздаваясь из модуля Вакодера на передней части его бронированной туши. Дредноут-контемптор с бочкообразной грудью зашевелился на поддерживающей раме, отчего железные балки заскрипели. Он согнул толстые пальцы своих боевых кулаков и повернул оптические сенсоры к легионеру, стоящему в дверях отсека. Обычный гвардеет смерти, но эмблемы на его доспехе принадлежали когорте капитана Калгара а не первой роте. «Это я, Цурик». Ответ молодого воина казался вымученным, словно он запыхался, что было невозможно для генно-модифицированного легионера. Рахиб жестокосердно издал грубый пилообразный звук, который отдаленно напоминал смех. «Что ты здесь делаешь? Прошло много времени, юноша». Затем нотки юмора исчезли из его голоса. Что-то случилось, Сурик не ответил, вместо этого сделав резкие жесты сервам и слугам-механикам, которые как раз занимались ремонтом железного тела почтенного ветерана. Они поняли намек и быстро ушли, оставив двух воинов гвардии смерти наедине. «Колгара велел мне разыскать тебя, наконец, сказал легионер. Мы оба согласились, что если кого-то на борту Терминус «Сест» и можно расспросить о корабле на чистоту, так это «Хунду Скорвола". Жестокосердный снова рассмеялся. Распросить о корабле или его командире. Я уверен, что вы больше хотите знать о намерениях Тифона, чем о его корабле». «Да, это правда». Сурик пошатнулся и тяжело прислонился к ограждению. «Во имя клинка, почему здесь так адски жарко?» «О чем ты?» Ветеран проверил свой тепловой сканер, но атмосферные показатели были в пределах нормы. Сурик тем временем продолжал говорить. «Ты находился под командованием Тифона с тех пор, как он взял свой раздробленный флот и отправился в странствие». «У Калгара есть вопросы о том, что произошло за то время, пока первый капитан отсутствовал, и немногие заслуживают нашего доверия, если быть». «Он запнулся, словно потеряв нить разговора». «Если быть откровенным, ты в их числе». «Я мало что могу вам сказать», – признался ветеран, пытаясь сдвинуть свое тяжелое тело в предохранительных креплениях, удерживающих его на месте. Тифону я был не слишком нужен. Думаю, он держал меня здесь, потому что понял, что я считаю его выскочкой. Я знал его с самого начала, Рахиб, так же, как и тебя. До того, как вас приняли в Легион. Он затих. Хотя все, что осталось от его тела, было погребено в пласталевом гробу в глубине мощного кибернетического механизма контемптора, жестокосердный все еще оставался больше человеком, нежели машиной. Поэтому он ощутил укол беспокойства, когда изучил биосигналы Цурика. Кожа молодого воина была красноватой, покрыта маслянистым потом, и ветеран сразу же узнал характерные черты того, что внутренние имплантаты легионера работают на пределе своих возможностей. Даже на таком расстоянии он мог сказать, что приомнор Цурика, литовая почка и орган Ларомана были заняты борьбой с чем-то внутри него. «Парень», — резко сказал он, когда внимание Цурика уплыло куда-то вдаль. «Ты ранен?» — на субканале ВОКС-связи жестокосердный уже передавал приоритетный запрос апотекарию. «Из-за чего тебя так покоробило?» «Я... я не знаю». Цурик обхватил свои перчатки, медленно стащил их и со звоном уронил металлические рукавицы на палубу. «Эта усталость пришла ко мне внезапно, когда я спускался вниз, на нижние палубы, чтобы найти тебя». Легионер сделал шаг и заколебался, а затем резко согнулся пополам, как будто его ударили в живот. Проклятие, беспокойство жестокосердного пересилило его приличие и он разломал крепление, поднимаясь, чтобы приблизиться к гвардейцу смерти. «Рахиб, посмотри на меня!» Я Сурик попытался поднять голову, но тут воина пронзила такая сильная вспышка боли, что он был вынужден замолчать. Он напрягся и поперхнулся. Зловещие жидкие выделения текли из его открытого рта, и внезапно Цурика вырвало струей вязкой черной желчи прямо на палубу. Он вскрикнул в дикой агонии и упал на колени, прежде чем его снова вырвало, а сгорбленное тело воина сотряслось в неконтролируемых спазмах. Ветеран, подойдя к нему, наклонился, чтобы поднять с колен, и как только он это сделал, датчики жестокосердного зафиксировали что-то извивающееся и движущееся в темной дымящейся луже. Крошечные черви, больше похожие на личинок, вылуплялись у него на глазах, выворачиваясь наизнанку и превращаясь в серебристо-черных мух с влажными мерцающими крыльями. Сурик взвыл и скрючился, его укрепленные кости трещали одна за другой, настолько сильными были судороги. Услышав крики легионера, двое сервов, стоящих у входа в отсек, разинули рты, и на мгновение ветерану показалось, что они онемели при виде почти неуязвимого гвардейца смерти в такой агонии. Но затем человеческие слуги начали кричать и царапать свою обнаженную кожу, после чего они тоже выплюнули внутренности текучими черными потоками. «Инфекция?» – проревел жестокосердный. И это слово одновременно стало оцифрованным криком и предупреждением, переданным по ВОКС-сети. «Здесь инфекция! Запечатайте палубы!» Дрожащая рука поднялась и вцепилась в броню ветерана. «Помоги! Мне!» Выдохнул Цурик, и его глаза стали молочно-белыми. По всей поверхности обнаженной кожи легионера взбухали сотни багровых нарывов, которые располагались группами три. Когда примарх вошел внутрь, в Валетудинариуме воцарилась тишина, и на мгновение единственными звуками в медицинском отсеке корабля были пыхтение атмосферных процессоров и низкий перезвон датчиков жизнеобеспечения. Испытующий взгляд Мартариона натолкнулся на Марарга, апотекария кразии и старого боевого пса скорвала, стоящих полукругом перед запечатанной камерой из пластали и кристалфлекса. Он подошел к ним, но Дридноут преградил ему путь. «Повелитель?» – нет, – начал ветеран на удивление мягким голосом. «Отойди в сторону, жестокосердный», – сказал ему Мартарион. «Я хочу это видеть». «Это ужасно», – мрачно сказал Скорвал. «Лучше ослепнуть, чем увидеть нечто подобное». Дридноут отступил назад, и его механическое тело будто обмякло. Я не пожелал бы этого даже для моего злейшего врага». В Примархе вспыхнуло раздражение. «Старый дурак!» – подумал он про себя. «Что за сантименты?» Но затем Мартарион заглянул в запечатанную комнату, где лежал Цурик, и то, что он там увидел, действительно было ужасно. Примарх Гвардии Смерти видел монстров, видел убийства. Твари, зверски сшитые вместе властителями Барбаруса из кусков тел, были неотъемлемой частью ночных кошмаров простых смертных. Ошметки живых существ, остававшиеся после битв с ними, а позднее – жалкие останки уничтоженной жизни, с которыми Мартарион сталкивался уже во время сражений Великого Крестового Похода, все эти зрелища были достаточно ужасны, чтобы преследовать и терзать душу простого человека. Со временем он привык к таким вещам. Более того, часто он сам был ответственен за них. Но это, это зрелище было серьезным ударом даже для его могучей воли. То, что лежало на медицинской койке, едва можно было назвать Рахибом Цуриком. Его тело, без брони и фибромускулов, было гротескной пародией на то, чем оно должно было быть. Худощавая и жилистая фигура гвардейца смерти превратилась в мертвенно-бледную, отвратительную насмешку над собой. Плоть превратилась в серую, сюрреалистическую гнойную массу, отваливающуюся с пораженного воина зловонными кусками. Почерневшие осколки костей торчали из больших сочащихся ран, источающих сине-желтый ихр. Густые, клейкие жидкости скапливались на пласталевой палубе, смешиваясь и пенясь. Облако серебристо-черных частиц кружило вокруг похожего на труп тела Цурика, Крошечные мухи садились на рваные края ран, чтобы насытиться или отложить яйца, из которых вылуплялись извивающиеся личинки. Цурик походил на труп, оставленный гнить месяцами в сырой, затхлой глуши, и тем более невероятным было то, что он все еще был жив. Его грудь поднималась и опускалась в такт неровному дыханию, которое прерывалось приступами кашля и отхаркиванием зеленой слизи через барьер кристалфлекса. Молодой воин был там не один. Мортарион увидел распавшиеся останки пары медицинских сервиторов, лежавших там же, где они упали. Рабы машины, утонувшие в собственной зараженной крови, несомненно, были мертвы. «Как? Он все еще жив?» Вопрос вырвался у Мортариона, прежде чем он осознал это. «Неизвестно», — ответил Кразий. «Милорд, я никогда не видел ничего подобного». Его второе сердце лопнуло, а большинство органов уже не действуют. «Его геносемя?» Крази покачал головой. «Боюсь, что оно поражено, и нет надежды на его извлечение. Я все еще пытаюсь понять, на что я смотрю, но считаю, что это своего рода химерный переносчик болезни». «Химерный?» – переспросил Марарк. «Ты имеешь в виду мутацию?» Крази немного улыбнулся. Он был ошеломлен, зачарован отвратительной силой заразы, которая поглотила молодого воина. «О нет, советник! Более того, эта ветвь вируса является крайне изменчивой и очень заразной. Она бесформенна и в то же время одновременно принимает множество форм. Это не просто одна болезнь, это каждая из них сразу. «Это невозможно», – проворчал жестокосердный, сжимая свои тяжелые кулаки. «Тогда почему же болезнь меня не затронула? Я состою из плоти под моей железной оболочкой». Он дважды стукнул себя по нагруднику. «И я не заболел». Марарк бросил взгляд на Примарха. Скорвал видел припадок Рахиба, милорд, и дюжина смертных членов команды, что были вместе с ним. «Они погибли за то время, которое нам потребовалось, чтобы доставить его в изолятор», — заметил Крази. Марарк проигнорировал это замечание и продолжил. «Я приказал провести полную магнитно-радиационную очистку и дезинфекцию всех мест, которые он посещал. Но там ничего не было. Никаких следов инфекции». «Болезнь очень избирательна», – заметил Каразий, явно забавляясь этой идеей. «Может быть, она разумна?» «Невозможно», – усмехнулся старый дредноут. «Вирус не может думать». «Это что-то, что мы привезли с Иникса?» – допытывался Мартарион. «Оружие последней надежды, использованное против нас?» Апотекарий покачал головой. «Я так не думаю. Я вижу здесь происки варпа». «Ты так уверен?» – жестокосердно издал скрижащущий звук. «Как ты можешь?» Речь дредноута оборвалась, когда Цурик издал грубый животный крик, заставивший похолодеть каждого, кто услышал его. Мортерион смотрел, как его воин плачет черными, кровавыми слезами, и в глубине души жнец почувствовал что-то незнакомое и редко испытываемое. Жалость. «Он испытывает сильные муки», — сказал Кразий, нарушая последовавшее за этим угрюмое молчание. «Достаточные, чтобы свести с ума даже самых стойких из нас». Мортарион едва расслышал эти слова. С огромным усилием Цурик сумел повернуть голову так, чтобы его затуманенный взгляд встретился со взглядом Примарха. Лицо легионера выражало печальную мольбу, говорящую лишь об одном. «Ты можешь излечить его!» Крази скривил губы. «Не знаю, милорд. Я думаю, что это маловероятно». «Дай мне твой клинок», — сказал примарх, протянув руку Мараргу. Советник нахмурился, но сделал то, что ему было сказано. Мартарион взвесил оружие, а затем взял свой шлем, который висел на магнитной пластине у бедра. Надев его, он моргнул, активировав защиту своей брони от окружающей среды на максимальном уровне, и подошел к воздушному шлюзу, закрывающему изоляционную камеру от остальной части медицинского отсека. Жестокосердный поднял когтистую руку. «Ты подвергнешь себя заражению, господин! Ты не можешь так поступить!» «Не говори мне о том, чего я не могу сделать, старый друг!» «Я не боюсь!» Мортарион вошел в шлюз и дождался окончания цикла обработки. Внутри из-за камеры от зараженного воина на медицинской койке исходил такой жар, словно его кровь кипела. Дрожа от сильных судорог, Цурик попытался поднять руку, но не смог. Он прошептал какое-то слово, не в силах произнести его вслух. Покой. Да, сказал Мартарион, поднимая нож. Клинок был тяжелый, способный разрубать кости, и он подходил, чтобы исполнить задуманное. Примарх колебался, поворачивая оружие в руках. Я знаю, чего ты хочешь. Потребовалась вся воля Цурика, чтобы он смог заставить себя сделать легкий кивок. Мортарион прислушивался к собственному хриплому дыханию внутри своего шлема. Звук был одиноким и далеким, тяжелым от безнадежного осознания того, что он должен был сделать. «Ты мой верный сын», — сказал он легионеру. «Ты с честью служил в гвардии смерти. Тебе больше не нужно страдать. А теперь отдыхай». Быстрым движением Мартарион вонзил нож советника в грудь Цурика, разрезав его основное сердце надвое. Смертельный удар был идеальным. Пораженный легионер обмяк и замер. «Готово!» – произнес жнец, глядя на медицинский ауспек модуль висящий над его головой на суспензорах. Датчики устройства теперь молчали. «Покойся с миром, сын мой!» – начал он. Сурик рванулся вперед, наполовину свесившись с койки, и ужасный вой вырвался из его покрытого пены рта. Его слепые глаза были черными от запекшейся крови, а жужжащая масса мух вокруг него превратилась в облако бешено гудящего тумана. Мартарион отступил на шаг и с ужасом наблюдал, как Цурик двигается, словно дергающаяся марионетка, протягивая руку и вытаскивая боевой нож из своей груди. Он вышел из рана с тихим выплеском ихора, и примарх увидел, что металл лезвия проржавел и стал хрупким. Оружие с грохотом упало на палубу и разлетелось на куски, а Цурик откинулся назад и скорчился. Авточувство брони Мартариона просканировали легионера и не выдали ничего, кроме отрицательных признаков жизни. Цурик был мертв и в то же время нет. Его тело все еще двигалось, а испуганные глаза не отрывались от господина, умоляя его о конце, который тот не мог дать. Мортарион отступил назад через шлюз и стоял в тишине, казалось, несколько часов, пока строгий процесс обеззараживания сканировал каждую часть его брони. Примарх не решался оглянуться. Какая бы зловещая сила не контролировала сейчас Цурика, это был не какой-то неземной разум, захвативший его плоть, и Мартарион понимал это всей душой. Человек, лежавший в той комнате, был тем самым, которого он забрал с Барбаруса много лет назад. Мертвый и все же живой. Планета Барбарус. Прошлое. Городок назывался ущелье Геллера, как Мартерион узнал в ту первую роковую ночь, когда прибыл сюда вслед за людьми, которым помог освободиться из плена некори. Небольшое поселение в одной из долин было больше простого скопления домов вокруг зала с низким потолком и общинных складов. Широкий шлейф полей твердой пшеницы окружал его, обеспечивая местных жителей урожаем, а их животных – пищей. Здесь жило около 200 низших, и они боялись его. Та первая ночь, уже прошло несколько недель, была напряженной. Столько всего случилось так быстро, что было трудно принять все это сразу. До сих пор он вспоминал события той ночи и размышлял над реакцией людей на неожиданное возвращение своих близких. Многие из них плакали от радости и проявляли друг к другу такую сильную привязанность, что у Мартериона заныло в груди. Он ощутил эхо чувства, которое его юный разум не мог осознать, чувство, которое он никогда не испытывал, но отчаянно хотел испытать. Но он скрывал эту потребность по старой привычке, боясь, что это будет воспринято как слабость. Он похоронил его, когда увидел их лица, повернувшиеся к нему и бледнокожему калосу изгнаннику с язвительным языком и быстрыми глазами. Последовал спор. Некоторые хотели отправить беглецов обратно в лапы некари, опасаясь, что верховный властитель явится в ущелье Геллера и полностью уничтожит его заметеж против его в обраковке. Другие открыто призывали к убийству Мартариона и Калоса, несмотря на их важную роль в спасении людей. В конце концов, спасенные дали им пристанище, пусть и скудное. Жители позволили ему укрыться в полуразрушенной конюшне на краю деревни и дали дров для костра. И еду тоже, в некотором роде. Это была серая похлебка из общего котла, но для Мартариона она была лучше всего, что он ел в своем горном бастионе. Несколько дней он стоял у дверей конюшни неподвижным стражем, ожидая появления его приемного отца но некори не показывал своего скрытого капюшоном лица, и через некоторое время жизнь в поселении вернулась к некоему подобию нормы. При слабом свете дня выносливые люди работали на полях. С наступлением ночи они собирались в центре города для еды и отдыха. Каллас сказал ему, что странные ритмичные звуки, которые они издавали, назывались песнями, а иногда он слышал смех низших. Конечно, он сталкивался с этим и раньше, Но безумный лепит големов или злобный смех властителя всегда были удручающими, неприятными звуками. Он снова почувствовал тоску, и, оставшись один, попытался понять ее, как-то описать это странное чувство. Но Мартарион обнаружил лишь пустоту внутри себя, дыру, которую он не знал, чем заполнить. Я думаю, нам нужно двигаться дальше, сказал Калас, возвращая Мартариона в настоящее. Он сидел, скрестив ноги перед их очагом и помешивал угли в желтом пламени. Я слышал, как некоторые из них говорили о нас. Многие мужчины думают, что они смогут избежать возможной мести властителя, если мы с тобой уйдем. «Нет». «Что нет?» – Калл сбросил на него быстрый взгляд. «Послушай меня, Мартарион». Есть люди, которые с радостью выставили бы наши трупы на склоне холма, если бы думали, что это даст им хоть какую-то защиту от выбраковки. Мы должны идти. Он сделал паузу. Если мы будем держаться вместе, то сможем выжить там». Мортарион посмотрел на бледного юношу. «Разве ты не хочешь остаться с себе подобными?» Лицо Калоса окаменело. «Себе подобными?» «Ты знаешь, что мне подобное сделали в деревне, где я родился? Они утопили мою мать и пытались сделать то же самое со мной». И все из-за того, что ей не посчастливилось понравиться какому-то властителю, его взгляд на мгновение растворился в пламени. «Я такой же чужак, как и ты». «Ты не такой, как я», – Мартарион повернулся к нему лицом. «Я просто убийца. Ты можешь творить чудеса. Я видел, как ты это сделал на перевале». Калас усмехнулся и сплюнул в огонь. «Ты ошибаешься. У меня есть некоторые. Навыки, вот и все. То, что слабые умы не понимают». Мортарион подумал было настоять на своей точке зрения, но махнул рукой. «На данный момент другие вещи имели большее значение». «Куда мы можем пойти? Если не сюда, то куда? По крайней мере, эти люди выказали нам некоторую благодарность». Ты ждешь от них уважения, парировал Калос, И это было скорее утверждением, чем вопросом: Мы не сможем его заслужить. Для них я полукровка, а ты любимец властителя несущий смерть. Группа жнецов с мрачными лицами Пануро прошла мимо конюшни, направляясь в поле на дневную работу. У всех в руках были серпы и молотила. Они умолкали, как только замечали взгляд Мартариона и снова возобновляли разговор, когда думали, что находятся вне пределов слышимости. «Нет», — снова сказал Мартарион, когда кое-что понял. «Дело не в том, чего я жду, Калос. Речь идет о том, что нужно этим людям», — он указал пальцем. «Посмотри на них. Они всеми своими помыслами и поступками отчаянно и испуганно тянутся к каждой крохотной искорке жизни. Их существование наполнено страхом и ужасом. Он знал эту жизнь так же хорошо, как и низшие. Несмотря на разницу в обстоятельствах, Мартарион понял, что это было то, что их объединяло. «Так оно и есть», — ответил бледный юноша. «Так было всегда. Это скоро изменится». Мортарион толкнул дверь конюшни и пошел за жнецами. «Куда ты идешь?» — крикнул ему вслед Калос, но он проигнорировал его слова. Каждый день, пока Мартарион стоял и ждал свершения мести его приемного отца, он прислушивался к голосам жителей деревни и понимал их страхи. Несмотря на мрачную и безнадежную судьбу, многие из жителей Барбаруса все еще пытались разжечь огонь в своих сердцах. Он восхищался их огромной выносливостью и понимал их кипящее негодование. Это был вечно вращающийся в кругу несправедливости мир с властителями, играющими в свои ничтожные войны возмездия и приносящими людей в жертву снова и снова. Но у этих людей не было возможности что-то с этим сделать. Они были изолированы и одиноки. У них не было руководства. У них не было никакой надежды. Баланс был нарушен. Это должно прекратиться. Изуверство некорей и всех других паразитов закончится. «Я сделаю это». Эта мысль постепенно крепла в нем, пока Мартарион шел по полям среди десятков потрясенных взглядов и приглушенных голосов поселенцев. На это потребуется время. Ему понадобится армия. Но это возможно. Мортарион остановился на краю заросшего поля и наблюдал за тем, как находящиеся там люди делают перерывы в своей работе, рубя жесткие стебли твердой пшеницы ручными серпами. Оглядевшись, он заметил сломанные части того, что раньше было комбайном с тяжелым серповидным резаком. Обычно большое, похожее на телегу сельскохозяйственное орудие тащил вьючный зверь, но сейчас колеса были разбиты, и агрегат стоял без дела. Мортарион уверенно подошел к механизму и разломал его, пробираясь к внутренностям, чтобы взять ту его часть, которая бы лучше всего подходила к его росту и хватке. Его сильные руки напряглись и вытащили большую косу, древко и плотный серповидный клинок, которые были настолько тяжелыми, что ни один низший не смог бы ее поднять, не говоря уже о работе с ней. Он несколько раз взмахнул ею в воздухе. Коса подходила ему идеально. Затем, не дожидаясь расспросов, Мартарион вышел на поле и начал косить. С каждым взмахом косы он срезал в пять раз больше твердой пшеницы, чем остальные, и вскоре они двинулись за ним, собирая урожай намного быстрее. День клонился к вечеру. Работа шла так быстро и ровно, что местные с трудом поспевали за Мартарионом. Он услышал резкий смех, прорезавший воздух. Искренний смех был слабым эхом теплоты в холоде долины. «Это и есть твой план?» – Мортарион оглянулся и увидел рядом с собой Каласа. К его удивлению, бледный юноша последовал за ним и, хотя и неохотно, делал свое дело, собирая снопы твердой пшеницы. «Думаешь, размахивая серпами, они станут такими же, как ты?» Он сделал паузу, чтобы сделать глубокий вдох. Желтоватое солнце клонилось к закату, и на край поля, там, где сгущался слабый химический туман, начали падать длинные тени. «Я добьюсь их расположения», — сказал Мартарион. «Тебе следовало бы сделать то же самое, Калос. Далеко за полями раздался звук горна. Это был сигнал к окончанию дневной работы и возвращению в деревню. Бледный юноша посмотрел в ту сторону, затем ухмыльнулся и кивнул в сторону косы. «Тебе не нужно ничего добиваться, жнец. Ты можешь просто взять все, что хочешь». «Ни одна живая душа там не осмелится бросить тебе вызов». Мортарион медленно покачал головой, глядя на приближающиеся края тумана. Он поднял руку, чтобы убрать с глаз прядь черных волос. «Страх – оружие, которое я использую только против своих врагов». Ухмылка Каласа сменилась усмешкой, но прежде чем он успел сказать,